Глава 13. Сознание возвращалось медленно, как будто не просто спала, а приходила в себя после глубокого обморока. Мне ничего не снилось совсем, хотя почти постоянно я вижу яркие сны. Проснулась, но глаза открывать не спешила. Понимаю, что лежу на чём-то мягком и довольно удобном. Вспомнила. Отключилась после лечения защитников. Отдала весь резерв своей силы. Глупо, Аливия, очень глупо. Хотела помочь, а себе ничего не оставила. Но им нужнее. Они сражаются, рискуя своей жизнью. Села, свесив ноги. С трудом открыла глаза. Кабинет даквар. Я на софе Хорошо хоть добрала, а не плюхнулась в коридоре. Подняла глаза. Напротив меня в кресле сидела профессор. Сколько я спала? Почти 5 часов. Голова немного гудела, общая слабость в теле, но ничего больше не ощущалось. Теперь я знаю, как чувствуют себя те, кто постоянно отдаёт кому-то свою силу. Даквар подошла и всунула в руку кружку с чаем. Приятный запах говорил о том, что в нём магическая составляющая. Аливия, ты вылечила семерых огненных. И думаю, остальные бы тоже подошли. На моей памяти такое впервые. Даже Дак Крел не помнит, чтобы лекарей совпадал более, чем с четырьмя. Я не знаю, почему так. До сегодняшнего дня даже не предполагала Поступали ещё раненные. Спросила, как настоящий лекарь, волнующийся за выздоровевших подопечных. Только один. Ты вылечила ленточников? Никто из них не пришёл снова. Шеровиков вылечим зельями. Их резерв слаб, на восстановление требуется немного времени. Как ты себя чувствуешь? Неплохо для той, что опустошила свой резерв до нуля. Я поступила глупо. Но очень хотела помочь. Я не смотрела на женщину, мне было стыдно. Всегда внимательно слушала её лекции, но главное правило лекаря нарушила. Я знаю, но оставлять силы для себя нужно, иначе ты даже двигаться самостоятельно не сможешь. Насколько восстановился твой резерв? Призвала магию. Она тёплым потоком поднималась внутри, согревая и успокаивая, разгоняла силу под кожей, наполняя энергией. Почти полный. Смогла вылечить семерых огненных, опустошив резерв полностью, а он восстановился за коротких 5 часов. Чем ещё ты меня удивишь? Профессор облокотился рукой на стол, подперев голову. Анна говорила серьёзно, но мягко, как будто боясь сказать лишнее, то, что может меня напугать. Я могу помочь раненому. Не знаю. Он особенный, не такой как все. За 300 лет ему не подошёл ни один лекарь. Я попробую. Встала. Ноги держали уверенно, что ни сказанное радовало, немного тревожила головная боль. Но и она была вполне терпимой. Вышли из кабинета и двинулись по уже знакомому коридору. Дошли до конца. И профессор с осторожностью открыла дверь, посматривая на меня искоса. На кровати лежал ректор. Такого больного я точно не ожидала. В горле резко пересохло. Ожоги были везде. Казалось, он просто стоял под душем из яда фаранов. Глубокие рваные раны на груди и лице уже немного затянулись, но до полного заживления пройдёт немало времени. Никто из лекарей не подходит. Его огонь очень сильный, своенравный и не принимает помощь. Не просто оттаргает чужую магию, выгоняя, а ещё и нападает, доставляя сильную боль. Со временем лекари отказались даже пробовать. Она вздохнула, С грустью смотрела на мужчину, лежавшего на кровати, взгляд заботы и дружеского переживания. Боишься? Меня больше пугает он сам, чем его огонь. И откуда только смелость взялась такое сказать? Подошла, села возле на край кровати. Сейчас, когда ректор спал, лицо было спокойным и ровным. Если отбросить воспоминание о том, как обидел, передо мной находился очень красивый мужчина. Пухлые губы притягивали, а по волосам хотелось провести рукой. Но я здесь не за этим. Закрыла глаза. Так мне проще. Положила руку ему на грудь. Кожа тёплая, приятная на ощупь. Капля силы, совсем маленькая, Тут же его огонь встал на дыбы, яркий, мощный и агрессивно настроенный. Ему не нравится чужая магия, посягающая на его территорию. Он недоволен, не просил помощи, никого не приглашал. Вьётся вокруг чужой силы, исследует, готов напасть, оттолкнуть, ударить. Замирает. Я не ухожу, не сдаюсь. Огонь настороженно приближается. медленно присматривается к моей магии кажется даже принюхивается и успокаивается затухает становясь меньше слабее и я открываю свой резерв наполняя ректора своей силой он сильный ему нужно больше моей магии чем остальным половина или больше сколько потребуется Пока я отдавала свою силу, рассматривала огонь, бушующий внутри. Невероятно красивый. Почувствовала, как чья-то рука легла поверх моей. Резко открыла глаза и тут же попала в чёрный омут взгляда напротив, затягивающий в себя, не позволяющий оторваться. Его рука горячая, Прикосновение ласковое, нежное, согревает изнутри. Хочу сказать что-то и не могу, как будто все слова закончились. Как тогда, когда только и могла что отвечать: "Да". "Гортус, как чувствуешь себя?" Из-за спины услышала голос Доквар. Я и забыла, что она здесь. Теперь хорошо. отвечал, не отводя от меня взгляд. Мне нужно ещё немного. А это уже мне. Кивнула в ответ, потому что слов не нашлось. Отдавала свою силу, смотря в глаза человеку, которого боялась больше всего на свете. Хватит. Хриплый голос выдернул из оцепенения. Я резко отдёрнула свою руку. Даже дышать стало легче. вскочила. Голова закружилась, заставив тут же плюхнуться обратно. "Оливия, всё в порядке?" Переживающая Доквар подскочила, помогая подняться. "Да, резерва хватит ещё на двоих, могу помочь с рувекам". На ректора старалась не смотреть, но чувствовала спиной его взгляд. "Следующие 6 комнат по коридору. Выбери сама, кого пожелаешь". Потом можешь идти. На завтра ты свободна от занятий. Нужно хорошо выспаться и отдохнуть. Спасибо. Единственное, что смогла выдавить из себя и направилась к выходу. Оказавшись в коридоре, прижалась спиной к стене, чтобы отдышаться. Ректор производил на меня удушающий эффект. Слова исчезали, а страх перед этим человеком окутывал словно кокон. Смогу ли я когда-нибудь разговаривать с ним как доквар? Не знаю. А придётся. Теперь я можно сказать, его личный лекарь. Другого не было и не будет. Резерва хватило на троих. Парню с четвёртого курса для себя оставила. Нужно было ещё дойти до общежития и добраться до своей комнаты. Шла медленно. мимо пробегали студенты. Здоровая, сея что-то отвечала, даже толком не поняв, кто это был. Сознание было каким-то заторможенным, вялым. Единственная мысль спать. С трудом, открыв дверь комнаты, примяком протопала до кровати и просто рухнула. Айри и Лейс что-то спрашивали. Я отвечала, что не помню. И вопросы не слышала. почувствовала, как с меня снимают обувь, потом платье, накрывают одеялом, гладят по волосам. Спасибо, подруги. Вы самые лучшие. Обязательно скажу спасибо завтра. А сейчас спать. Проснулась, насколько поняла, уже на следующий день. За столом подруги пили чай, поглядывая на меня. Вы на занятиях были? Да, только пришли. А ты звалась Айри. Ты как? Пока не знаю. Села на кровати, скрестив ноги. Лэйс подала мне кружку с чаем. Ты Крата видела? Да, вчера приходил, сказал, что ты его вылечила. Но и ранения у него были несущественные. Да. несущественные. Подтвердила, помни обещание, которое дала Крату. Подруге не нужно знать подробности. Но я даже рада, что ты лечила, а не какая-нибудь Трейси. Ты своя, родная. Лив, сколько их ты вылечила? 11. 11? Как? Нам же говорили, что мы можем не больше двух. Удивлению Айри не было предела. Я её понимала. До вчерашнего дня я вообще не предполагала, что подойду к кому-то из защитников. Наверное, я какая-то не такая, грустно усмехнулась. Мне выпала честь вылечить самого ректора. Я подняла кружку вверх, изображая тост. Ого, я бы не смогла. Боюсь его та ужаса Лейс вскочила с кровати, быстро расхаживая по комнате. Она так делала всегда, когда нервничала. — Я тоже его боюсь. Но раненые огненные без сознания, да и когда делишься силой, разговаривать нет необходимости. Отдал сколько требуется и уходишь. — А что потом? Какие у тебя ощущения? Айри дернула за руку, чуть не пролив чай из кружки. — Ощущения? Что из тебя высосали жизнь? Да, наверное, именно так. Знаешь, Лев? Да квар всем преподавателям объявила: в случае прорыва тебя с занятий без предупреждения забирать будут. Ты с ними ходить будешь. Я знаю. Обречённо вздохнула, понимая, что теперь, если даже буду упираться ногами и руками, не поможет. И боюсь фараонов, боюсь Но профессор заверила, что лекарские шатры на безопасном расстоянии от сражения, и мне ничего не грозит. Если что, присмотри за кратом. Вылечи. Лейс лостилась как котёнок, знала, как меня просить. Конечно, подруга, его вне очереди. Я крепко её обняла, давая понять, что наш огненный первый в списке. Хотя нет, второй. Ректор ждать не будет. И это лив. Глянь там, может, Грегора увидишь. Кто о чём? А Иря о своём кузнечике. Конечно, дорогая. Если в сознании буду. Хохотали так, что чай я всё-таки на себя пролила. Пришлось топать в уборную, искупаться, переодеться и вообще привести себя в порядок. Мой выходной закончился, и завтра вместе со всеми идти на занятия. Хорошо хоть физическая подготовка не завтра. Моё тело такого надругательства не переживёт.